На экране ученый отвечал на вопросы журналиста. Вопрос: Почему вы так уверены, что бессмертие достигнуто? Ведь чтобы доказать бессмертие экспериментально, нужна целая вечность. Ответ: Потому что жизнь в целом бессмертна. Смертны лишь индивидуальные организмы. Смерть – это способ обновления жизни. Для эволюции, для приспособления вида к меняющимся внешним условиям необходима смена поколений. Необходимо в том случае, если индивидуальный организм представляет из себя нечто застывшее, неизменное. Именно таковы многоклеточные организмы. Иммунная система следит за тем, чтобы в клетках организма были только те же самые «свои» гены на протяжении всей жизни организма. Мы же изобрели другой способ обновления жизни, основанный не на смене поколений, а на целенаправленном изменении индивидуальных организмов. Для этого пришлось изменить самые принципы работы иммунной системы. Кстати, в ходе исследований удалось наконец решить проблему лечения рака. Предыдущие исследователи пытались победить рак, уничтожить его, в то время как решение проблемы состоит в том, чтобы приручить рак, поставить на службу человеку удивительную способность раковых клеток неограниченно делиться. Предельно упрощая, можно сказать, что бессмертие – это контролируемый, управляемый человеком рак. Журналист. «Не приведет ли бессмертие к застою в общественной жизни? Ведь обычно, чем старее человек, тем он консервативнее». Ученый. Мы подумали и об этом. В рамках программы бессмертия велись работы и по созданию идеальной памяти. Кстати, как по-вашему, что такое идеальная память? Журналист. Ну, это когда все прочно запоминаешь. Ученый. Предрассудок. Предрассудок, родившийся еще во времена, когда общество было консервативным и неизменным, и знания, выученные в детстве, были пригодны на протяжении всей жизни человека. Так вот, молодой человек. Идеальная память – это не только и не столько тогда, когда прочно запоминаешь, а тогда, когда хорошо начисто забываешь. Без забывания невозможно переучиваться, мешают старые навыки, умения, знания. Любопытно, что в ходе эволюции сперва появилась способность запоминать и лишь потом, на более высоких ступенях развития животного мира, способность забывать. Бабочка-однодневка легко вырабатывает условные рефлексы, и сила этих рефлексов нисколько не спадает на протяжении ее короткой жизни. Да ей не нужно уметь забывать. За один день немногое может измениться вокруг. Переучиваться нет нужды. Высшие животные живут долгие годы. На протяжении этого времени многое вокруг них изменяется. Соответственно, у них выработалась способность забывать. Правда, способность эта весьма несовершенна. Происходит не стирание информации, а лишь подавление способности к ее воспроизведению. Под гипнозом или под воздействием специальных препаратов человек сможет увидеть картины своего далекого прошлого, Вспомнить детали, которые, казалось бы, были навсегда утеряны. Бессмертному же необходимо идеальное забывание, то есть полное стирание устаревшей информации. Подчеркиваю слово «устаревшей». То, что необходимо человеку, что дорого для него, должно сохраняться. Только благодаря полному стиранию можно решить проблему перенаполнения. Мозг имеет ограниченную информационную емкость. Таким образом, бессмертный будет все время развиваться, изменяться как духовно, так и физически. Он будет как бы каждое мгновение умирать и рождаться вновь, чуть-чуть другим человеком, так что лет за сто он изменится полностью. При таком положении вещей ни о каком застое и речи быть не может. Источником консерватизма всегда была именно смертность человека, а не его бессмертие. Смертный стремится навязать будущим поколениям так называемые «заветы», и таким образом обрести хоть какое-то, пусть иллюзорное бессмертие. Я, мол, умру, но дело мое будет жить в веках. Его продолжат потомки. Практически вся предыдущая история человечества – это история бегства от страха смерти этим немудреным способом. Но способ этот зачастую опасен для будущих поколений, ведь им приходится жить в условиях очень непохожих на те, которые существовали в то время, когда сочинялись «заветы». Человек не может предвидеть всего и авторы Заветов не составляют исключения. В конце передачи земляне, как всегда, передали инструкцию о том, как повернуть звездолёт к Земле. «Это всё, чем мы можем вам помочь», — сказал диктор. Передача закончилась. На экране вдруг появился Хрозовож. «Только что я принял меры к тому, чтобы никто никогда больше не увидел передач с Земли», — медленно произнёс он. Землянин сказал, это все, чем мы можем помочь. Чепуха. Нам уже ничем нельзя помочь. Мы обречены лететь к изумрудной. Об этом позаботился великий вождь. Он все за нас решил на поколение вперед. В каком-то смысле он обеспечил себе бессмертие. Прошло полвека, как он умер. Но он еще правит и долго еще будет править нами. Мы грызёмся друг с другом, лезем наверх, к высоким постам и славе. И нам кажется, что мы выполняем свою волю, что мы служим самим себе. Чушь. На самом деле, пусть не понимая того, мы выполняем волю великого вождя. Своей грызнёй мы укрепляем систему, построенную им. Мы произносим лживые речи о преданности великой цели и думаем про себя. Какие мы молодцы! Как хорошо мы всех обманываем, а между тем, сами не зная того, мы говорим правду, когда лжем во всеуслышание и обманываем самих себя в своих потаенных мыслях. Потому что и сами мы, и все наши лживые слова, и все наши тайные желания не более, чем элементы программы составленной великим вождем. Он построил такую систему, которой каждый может быть против полёта на Изумрудную, и всё равно все будут лететь туда как миленькие, и ещё кричать на показ «Наша цель изумрудная!». Я не могу повернуть звездолёт. Если обнародую содержание последней передачи с Земли, на звездолёте начнётся бум, и я потеряю свою власть, власть на приобретение которой ушла вся моя жизнь. И я не хочу его поворачивать, не хочу, чтобы кто-то стал бессмертным, а я подох от старости на полпути к земле. Единственное, что я могу и хочу сейчас сделать, это уподобиться великому вождю и заставить помучиться кого-нибудь из следующих поколений. Я выбрал вас, командоров, которые сядут в мое кресло после меня. Вы, проходимцы, этого заслуживаете, потому что надо быть под подлецом, чтобы дослужиться до звания командора. Уж кто-кто, а я это хорошо знаю. Я хочу, чтобы вы испытали тот ужас, ту же муху бессилия, какую сегодня испытал я, когда услышал новость с земли. Удивляясь собственному внезапно прорезавшемуся красноречию, Хрозовож машинально провел ладонью по шее, как бы проверяя, нет ли на ней ошейника с электродами. Ошейника не было. «А сейчас, — продолжил Хрозовож, — я пойду и наждусь изумрудовки. нажрусь так, как нажирается у нас весь экипаж, от рядового до командора». Чувство собственного бессилия, от полной неспособности хоть что-то изменить в жизни, от того, что все мы игрушки в руках великого вождя. «А ты, командор?» Фразовош указал пальцем на Азвецела, на командоров, которые сидели в этом кресле до Азвецела и будут сидеть после него. «А ты, командор, сейчас положишь кристаллик обратно в шкатулку, закроешь её на ключ и запрёшь её в сейфе. Для следующего, командора, утешайся мыслью о том, что следующему будет так же тяжело, как и тебе. Будьте вы все трижды прокляты. Прощайте. Экран погас.